Глава 8. Ваша самая привлекательная черта, исходя из вашего типа личности. ENTP. Ваш острый ум. Дело не только в легких шутках и остроумных высказываниях, хотя и в них тоже. Все, что вы придумываете, свежо и неотразимо. Вы становитесь лидером, даже не стремясь к этому, благодаря вашей интеллектуальной бунтарской природе. И это чертовски привлекательно. INTP ваша бесстрастность. Не хочется этого признавать, но самая привлекательная черта, которую можно продемонстрировать в 21 веке- полнейший пофигизм в отношении свиданий. Вы бы предпочли, чтобы вас оставили наедине с вашими мыслями. И для многих эмоциональных мазохистов вы представляете собой настоящий вызов. И антиджей- ваша агрессивность. Вы не любите шутить, когда вам что-то нужно. Вы рассчитываете только на свои силы, прямо и расчётливо идете к тому, чего хотите. И против этого совершенно невозможно устоять. Ваши прирожденные лидерские качества очень привлекательны. Вы делаете все, чтобы тот, в ком вы заинтересованы, знал об этом. INTJ. Ваш интеллект. Не секрет, что в любой компании у вас будет самый высокий IQ. Все ваши высказывания профессиональные и тщательно обоснованы. Трудно соперничать с вашей осведомленностью в любой теме. Вы знаете вдоль и поперек все, о чем говорите, и это возбуждает. ИСФД ⁇ Ваша собранность. У вас получается обгонять других там, где дело касается внутренней зрелости. У вас все тип-топ, и вы ищете партнера, который может соответствовать вам. Вы привлекаете людей, когда они находятся в поиске того, кто крепко стоит на ногах и совсем отлично справляется. ISFJ. Ваше самообладание. У вас есть лоск. Вы собранны и невероятно скромны. Вы не требуете внимания, но привлекаете его своей уравновешенностью. Людям нравятся ваши надежности и изящества, даже если вы сами их не осознаете. ИСФП Ваша уверенность. Вы сексуальны и знаете об этом. Дело не только в вашем железном прессе, хотя он у вас есть. Легкость, с которой вы привлекаете партнеров любого пола, видна во всем, что вы делаете. Вы обладаете естественной харизмой, а против вашей уверенности в своих навыках общения просто невозможно устоять. ISFP. Ваша чувственность. Мы не знаем точно, благодаря ли безупречному стилю или вашей тихой творческой натуре, а может, неожиданно проявляющемуся мятяжному духу, но что-то в вас просто источает сексуальность. Ваша таинственность так интригует, что люди хотят с вами познакомиться поближе. ISTJ. Ваша надежность. Вы, что называется, сильный и тихий типаж. Людей к вам притягивает ваше серьезное, без лишней суеты отношение к жизни. Людям нужен кто-то, на кого можно положиться, а вы воплощение надежности. Ваша манера отпускать шутки с каменным лицом тоже делает свое дело. И СТД ⁇ Ваша решительность. Трудно не уважать вашу прямоту и уверенность в своих силах. Вы бескомпромиссно идете к своим целям, и неважно, кто или что пытается встать у вас на пути. Ваша уверенность в себе заставляет людей хотеть, чтобы вы хотели их. ISTP — ваша отчужденность. Ваша эксцентричность и некоторая отстранённость в худшем случае располагает, а в лучшем притягивает как магнит. Несмотря на то, что вы немного сдержаны в общении, Очевидно, что вы мастер на все руки, который всегда сможет о себе позаботиться. Ваша отчужденная независимость очень сексуальна. И e ваша невозмутимость. Вы представительны, эффектны и уверены в себе. И все это кажется без малейших усилий. Мы не знаем, как вам это удается, и e Но ваше невозмутимое спокойствие увлекает и манит. Что-то в вас прямо-таки заставляет нас оказаться в поле вашего внимания. INFJ — ваша сила. В вас нет ни капли кротости и беспомощности. Вы чрезвычайно умный и проницательный человек, который понимает других на самом глубоком уровне. Поэтому вы обладаете уникальной способностью быстро налаживать контакт с людьми. Общение с вами производит сильное впечатление, и все в вас кажется чертовски сексуальным. INFP. Ваша глубина. Вы бесконечно больше того, что можно увидеть со стороны. Энергия легкой таинственности, которую вы излучаете, покоряет. Люди, встретившие вас впервые, хотят узнать больше о том, что происходит в вашем уме, поэтому возвращаются снова и снова. ENFP Ваш энтузиазм. Любая ваша новая идея занимает вас больше, чем других людей, все в их жизни вместе взятое. Эта энергия заразительна. Люди восхищаются позитивным настроем, который вы привносите во все, что делаете, и хотят приобщиться к тому, что вас так заводит. Да что там? Они хотят стать именно тем, что вас заводит.